рассказывает Мира Тристан. Всегда испытываю некоторую неловкость, думая, как поздравить тяжело болеющего человека с днем рождения, что подарить, какие слова сказать. Ев 85. Юбилей. Собираю для нее красивый букет садовых цветов. Она совсем слабая, мысли путаются, тяжело концентрироваться. Наклоняюсь к ней и поздравляю с днем рождения. Желаю, чтобы ее самое заветное желание, исполнилось. «Она у меня есть», — отвечает она. «Я желаю, чтобы мои дети были счастливы. Пусть так и будет. А есть что-то, чего вы бы хотели лично для себя?» — спрашиваю. «Конечно. Я хочу, чтобы дети мои были счастливы». Снова как бы удивляясь, что я не понимаю, повторила ЕВ. «Дети далеко, очень далеко. Ждет ли она их? Ждет, наверняка. Приедут ли? Неизвестно» терпеливо ждать, ни о чем не просить, просто любить и желать одного, чтобы дети были счастливы. И столько в этом было смирения и любви. А я сидела рядом и думала, не так ли и Господь терпеливо ждет нас, любит и хочет, чтобы мы были счастливы. А нам так часто бывает некогда, мы далеко, мы заняты работой, своими делами, суетой, как будто чем-то важным. А мы все собираемся, собираемся. И можем так и не собраться. А он ждет.